Эзоп! Эзоп! Как я счастлив, что ты снова с нами! Ты будешь учить меня новым басням, чтобы я рассказывал их на площади моим ученикам. Его схватили за кражу. Как? Ты украл что-нибудь? Ты хорошо знаешь, что я никогда не брал того, что не принадлежит мне. Адельфийские дельфийские жрецы говорят, что Эзоп украл украл золотой сосуд из храма Аполлона. И хотят, чтобы ты сам удостоверился, лежит ли этот сосуд в его котонке. На, проверь. Ксан вынимает из котонки Изопа золотой сосуд. Изоп, Зачем ты это сделал? Это преступление, за которое платят жизнью. Я этого не делал. А каким образом этот сосуд оказался в твоей котомке? Не знаю. Зачем ты привел его сюда? Жрецы думают, что он все еще раб Ксанфа, а раба наказывать может только его господин. Нет, он теперь не раб, он свободен. Если ты скажешь это жрецам, они его как свободного человека сбросят с вершины скалы в самую глубокую пропасть Греции. Таков закон. Если же ты признаешь его своим рабом, Ты как его господин можешь сам выбрать для него наказание решай сексанф жрецы ждут ответа попроси их подождать еще немного Эзоп, зачем ты украл этот сосуд ты знаешь лучше чем кто-либо что я никогда не крал если бы я крал У тебя не было бы сейчас твоей жены. Что делать, Ксанов? Ничего. Я знаю, жрецы сами подложили сосуд, чтобы погубить меня. За что они разгневались на а, тебя? Их возмутила басня, которую я сочинил специально для них. Возмутила? Какая это была басня? Цикада и жук. Цикада и жук? Ну, расскажи, расскажи. Цикада все лето пела, в то время как навозный жук собирал навоз в свою нору. Дельфийские жрецы сразу же поняли смысл всей этой басни. Они поняли, что я считаю более благородным делом даже собирать навоз, нежели круглый год, ничего не делая, петь хвалу Аполлону. Как оскорблять богов своими выдумками преступления? Басня – это не только выдумка, это истина. А истина – это единственная цель, для которой мы живем и за которую умираем. Нет, нет, ты не умрёшь. Я не хочу. Послушай, Зоб, ты никому не показал пергамент об освобождении? Нет. Какое счастье! Это спасает тебя, из Изоб. Ты спрятал его, чтобы спастись. Нет. Я спрятал его, потому что перед смертью хотел еще раз взглянуть на тебя. Я знал, как раба, они должны будут привести меня сюда, к Санфу, к тебе. К Санфу! Цанф, ты можешь спасти его. Каким образом? Скажи, скажи, что он твой раб. Цанф. Ах, это прекрасная мысль. Где пергамент об освобождении, мы сожжем его, ты снова будешь с нами. Твоим рабом? На время, чтобы обмануть дельфийских жрецов. А на самом деле мы будем с тобой авторами. Авторами? Ну да, ты будешь сочинять басни, а мое имя придаст им весомость философской системы. Ты будешь богат. Но я создаю свои басни не для того, чтобы на них наживаться. Чем лучше отдай мне их даром, а я буду рассказывать на площади моим ученикам. Зоб, моя жена влюблена в тебя. Отдай мне свои басни, она будет твоей.